Кофеин исключён. По крайней мере, основные его источники чай и кофе. Но, возможно, вы принимаете ещё какие-то стимуляторы, не замечая этого. Действительно ли вы отказались от кофеина? Внимательно изучите таблицу ниже. Возможно, вы не заметили в своём питании какие-то источники кофеина. Список продуктов и напитков, содержащих кофеин. Продукт: напиток. Кофе эспрессо 30 мл. Содержание кофеина 64 мг. Напиток: чёрный чай, одна чашка. Содержание кофеина 55 мг. Напиток: зелёный чай, одна чашка. Содержание кофеина 57 мг. Напиток: Кока-Кола Стакан триста шестьдесят миллилитров, содержание кофеина тридцать четыре целых пять десятых миллиграмм. Напиток Pepsi, стакан триста шестьдесят миллилитров, содержание кофеина тридцать семь миллиграмм. Напиток Mountain Dew, стакан триста шестьдесят миллилитров, содержание кофеина пятьдесят три миллиграмма. Продукт шоколад темный. 100 г. Содержание кофеина 43 мг. Напиток какао, шоколадное молоко, одна чашка. Содержание кофеина 34 мг. Продукт шоколадное мороженое, 150 г. Содержание кофеина 4 мг. Напиток энергетические напитки, 100 мл. Содержание кофеина 60-120 миллиграмм. Остались ли в вашем рационе кофейн содержащие продукты и напитки? Какие? Уверены, что ради здорового сна вы от них откажетесь с удовольствием, а может и без него, но откажетесь. Также будьте внимательны к продуктам, содержащим другие стимулирующие компоненты. Алカロиды, подобные кофеину, метилксантины, присутствуют в чаях матэ, кудин, матча. Спортивные стимуляторы: гуарана, гирань, эфедра присутствуют во многих спортивных напитках, жиросжигающих смесях, пищевых добавках для спортсменов. Пищевые стимуляторы: женьшень, элеутерококк, лимонник Добавляются в чаи и десерты, особенно в те, которые можно найти в магазинах здорового питания. Есть ли в вашем рационе что-то из этого списка? Если есть, то тоже исключите хотя бы до тех пор, пока не завершена программа восстановления сна. В лекарственных препаратах тоже может присутствовать кофеин. Например, его содержит аджиколд. Средства симптоматического лечения простуды. Аскофен, анальгетик-антипиретик, уменьшает боль, снижает температуру. Бетальгин, анальгетик-антипиретик. Вазобрал, препарат для улучшения мозгового кровообращения. Кофетин, обезболивающее. Колдрекс, средство симптоматического лечения простуды. Кофецил, обезболивающее. Мигренол анальгетик, антипиретик. Пинталгин, спазмолитик, анальгетик. Ринза, средство симптоматического лечения простуды. Риниколд, средство симптоматического лечения простуды. Сидальгин, анальгетик, антипиретик. Целпадин, анальгетик, антипиретик. Спазмалгон, спазмолитик, Цификон, анальгетик. Цефекон, анальгетик, антипиретик. Цитрамон, анальгетик и другие. Приняли таблетку Пенталгина от головной боли, всё равно что выпили чашку чёрного чая. Не берёмся назначать и отменять лекарства в рамках книги, но вы всё-таки не забывайте читать инструкции к препаратам прежде чем их принимать. Внимание. Если вы имеете какие-то хронические заболевания и постоянно принимаете по их поводу лекарства, Изучите инструкции к этим препаратам или обратитесь к своему лечащему врачу, чтобы понять, не стимулируют ли они нервную систему. Натропы, эльтероксин, активирующие антидепрессанты, бета-блокаторы и другие средства могут вносить свой вклад в развитие и поддержание нарушений сна. Не отменяйте подобные препараты сами. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом о возможности их замены. Принимаете ли вы какие-либо лекарства с содержанием кофеина или препараты, стимулирующие нервную систему? Теперь вы можете быть по-настоящему уверены в том, что учли всё. Почему не стоит даже совсем чуть-чуть Если ранее кофеин был вам поддержкой и утешением, то к концу этой недели вы можете ощущать некоторые признаки кофеиновой жажды: головную боль, быструю утомляемость, повышенную раздражительность. Поэтому у вас могут закономерно появиться вопросы о том, можно ли вам хоть немного чая или кофе. К сожалению, нет. Сравните: здоровые, то есть нормально спящие люди которые пьют четыре-шесть чашек кофе в день теряют двадцать три минуты сна каждую ночь. Люди с хронической бессонницей, выпившие всего чашку кофе менее чем за шесть часов до сна, теряют уже час. А ведь чашка это совсем немного. Есть исследования, которые показывают, что на фоне недосыпания действие кофеина усиливается. Группа здоровых людей в ходе эксперимента не спала в течение двадцати пяти часов. Далее им предлагалось уснуть. Половина из них на протяжении бодрствования принимала кофеин, другая нет. Участники, принимавшие кофеин, засыпали в среднем в три целых две десятых раза дольше, чем те, кто обошелся без стимулятора. Стимуляторы уменьшают освежающий эффект сна, так как сокращают его глубокие стадии. При бессоннице употребление кофеина достоверно связано с увеличением числа и длительности ночных пробуждений. Некоторые спрашивают: "Кофеин действует 6-8 часов. Можно ли кофе хотя бы в первой половине дня?" Нежелательно Дело не только в физиологических эффектах кофеина. Мы исключаем всё, что может сделать человека более бодрым, чтобы нервная система поняла меру своей ответственности и выстроила здоровую модель сна. Это возможно только на чистом фоне. Другой частый вопрос. А если кофе на меня не действует, то можно ли его пить? Мне просто очень нравится вкус. Тоже нет. Кофеин повышает возбудимость и восприимчивость нервной системы к внешним раздражителям. Выпив с утра кофе, чай, человек больше нервничает в течение дня. Сон ухудшают накопившиеся стрессы и перевозбуждённая нервная система. Чем заменить кофеин? Несколько вариантов вам в помощь. Кофе без кофеина, Самое простое решение. Всего 4 мг кофеина на 30 мл напитка это вообще ни на что не влияет. Цикорий отдалённо напоминает кофе по вкусу. Чай без содержания чайного листа: каркаде иван-чай. Десерты не содержащие шоколада. Белый шоколад вместо молочного или тёмного. газированные напитки, не содержащие кофеина (Sprite, Seven Up, Fanta). Питание. Не существует специальной диеты, которая вызывала бы сон. Однако выполнение некоторых рекомендаций по питанию может способствовать его улучшению и профилактике нарушений. Общие рекомендации по питанию для улучшения сна. Не переедайте вечером. Ужинайте за 3-4 часа до сна. Ешьте пищу, которая хорошо усваивается: овощи, нежирная рыба, индейка, курица. Если сильно хочется есть перед сном, не ложитесь голодным. Кефир, овощной салат без заправки, кусочек отварного мяса или рыбы обеспечат сытость, но не создадут тяжести в желудке. Питайтесь разнообразной и здоровой пищей. Добавьте в рацион продукты, содержащие триптофан, магний, кальций, витамины группы B. Ниже представлены рекомендации по добавлению полезных для сна продуктов в рацион. Триптофан это аминокислота, из которой в организме на протяжении дня образуется серотонин гормон радости и спокойствия. Ночью, когда на сетчатку перестаёт воздействовать свет, серотонин превращается в мелатонин гормон сна. Желательно добавлять в рацион продукты, содержащие триптофан. Его источники: мясные продукты, индейка, красное мясо, молочные продукты молоко, сыр, творог. Фрукты и сухофрукты киви, бананы, персик, финики. Бобовые и орехи. миндаль, кунжут, арахис, злаки, овсяная крупа, мёд, грибы, икра. Триптофан лучше всего усваивается вместе с углеводами. Они стимулируют выделение инсулина, который нужен для использования организмом триптофана. Поэтому здоровое смешанное питание как раз то, что полезно для сна. Магний Ввиду своего противотревожного, успокаивающего действия, магний способствует здоровому сну. Источники: минеральная вода, орехи, зелёные овощи и фрукты, киви, брокколи, листовые овощи, шпинат, спаржа, авокадо, различные виды морской рыбы, соя. Растительный магний может усваиваться не в полной мере, потому что в растительной пище его всасыванию мешает вещество под названием фитин. Но как бы то ни было, фрукты и овощи необходимы. Поэтому удалять их из рациона нецелесообразно и опасно. Просто помните о том, что магний есть и в животной пище. Кальций Ряд исследований указывает на то, что без кальция невозможен полноценный синтез мелатонина в мозге. Недостаток этого минерала связывают с ночными пробуждениями. Дополните свой рацион источниками кальция: молочные продукты, молоко, сыр, творог, рыба различных сортов, зелёные листовые овощи, орехи. Витамины группы В отвечают за многие процессы, происходящие в нервной системе, в том числе за процессы, которые обеспечивают засыпание. Самый важный витамин В шесть. Он помогает превращать триптофан в мелатонин. Его источники: семена подсолнечника, рыба (тунец, сёмга, лосось, палтус), большинство сортов мяса. Груши, бананы, авокадо, шпинат, печень, дрожжи. Другие витамины группы В (В1, В2, В5, В9, В12) содержатся в отрубях, хлебе, каших, шпинате, сое, брокколи, мясе, суп-продуктах, молоке, желтках. Витамин D необходим для качественного сна. Вырабатывается в организме из молекулы предшественника. Необходимо условие воздействие солнечного света. Зимой, когда мы вообще практически не видим солнца, у большинства людей возникает значительный дефицит витамина D. Это провоцирует нарушение ночного сна, дневную сонливость, снижение настроения. Не забывайте обогащать свой организм этим важным веществом, добавляя в рацион растительные масла, рыбу. Запретные продукты перед сном. Вспоминается рождественская история Чарльза Диккенса. Когда к мистеру Скруджу в сочельник приходит призрак, старик принимает его за видение и восклицает: "Наверное, вы непереваренный кусок говядины или лишняя капля горчицы". или ломтик сыра. Исключите вечерние переедания. Не ешьте вечером жирную, сладкую, высокобелковую пищу, блюда со специями. Это может испортить сон. Перейдем к выводам по рациону. Очевидно, что вам не требуется применение сложных схем питания, потребление каких-то мало доступных или специальных продуктов. Разнообразное сбалансированное питание с достаточным содержанием белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов, а также ограничение алкоголя и исключение кофеина это всё, что нужно. Правильное питание лишь один из компонентов борьбы с бессонницей. Однако это всё равно важно взять на заметку и выполнять. Не курите за 3 часа до сна. А в идеале вообще прекратите курить. Никотин может оказывать негативное влияние на скорость засыпания и качество сна. Резюме по рекомендациям к неделе 3. Прежние рекомендации. Первое заполняйте дневник сна каждый день. Форма дневника на ближайшую неделю приведена после этой главы. Второе Выполняйте методику ограничения сна согласно проведённым расчётам. Третье. Выполняйте методику контроля раздражителя. Четвёртое. Не принимайте кофеин, другие стимуляторы, а также спиртное и успокаивающие средства. Пятое. Откажитесь от приёма снотворных средств или примите меры для их постепенной отмены. Новые рекомендации. Первое. Внимательно изучите материал главы. Если необходимо, вернитесь к нему ещё раз. Второе: определите для себя вид и объём физической нагрузки, ведите физическую активность согласно плану. Третье: пересмотрите ваш рацион, если это необходимо. Четвёртое: в конце недели посчитайте средние показатели сна и запишите их в форму, которую найдёте после дневника. Далее приступайте к изучению следующей главы. Дневник сна, неделя 3. Смотрите таблицу для заполнения на страницах 160-162. Дата, день недели. Первое. Спали ли вы вчера днём? Если да, то укажите длительность сна в минутах. Второе. Занимались ли вы вчера спортом?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 пункт 13, разделённое на время подъёма с постели, пункт 12, минус время отхода ко сну, пункт 6. Неделя 4. Работа с негативными мыслями и убеждениями. Итоги недели 3 и режим на неделю 4. Начнём новую неделю с итогов предыдущей. Как поживает ваш сон? Возможно, вы уже ощутили, что он заметно улучшился. Есть и другая вероятность. Положительная динамика имеется, но не такая быстрая, как хотелось бы. Если так, то это абсолютно нормально. Скорость ответа на ограничение сна бывает совершенно разной. Самое главное, что сейчас нужно делать, это не тормозить прогресс. Не теряйте бдительности. Ставьте будильник каждый вечер. Находитесь в постели по расписанию. Не ленитесь вставать ночью и выходить из спальни, если проснулись и не можете уснуть. Обезопасьте себя от факторов риска, которые потенциально могут привести к срыву. С трудом просыпаетесь по утрам? Подключите близких, попросите будить вас. С трудом выживаете без кофе? Не держите его дома, чтобы не было искушения заварить чашечку. Днём хочется спать, как только присядете на несколько минут. Старайтесь дольше находиться в состоянии активности. Если на протяжении недели всё-таки произошёл какой-то срыв, случайно забылись на несколько минут во время поездки в такси, не устояли перед бокалом вина вечером, не расстраивайтесь и не бросайте всё. Из каждого срыва надо просто сделать вывод и двигаться дальше. Да, ошибка замедлит получение результатов, но не ошибается тот, кто ничего не делает. А вы делаете. И лучшее, что можно предпринять после случайного нарушения продолжить дальше работать над сном. Это куда более продуктивно, чем решить, что всё пропало, и на эмоциях бросить программу. Всё в ваших руках, и всё идёт хорошо, не так ли? Не забудьте посчитать средние показатели Предыдущей неделе отметьте изменения скорости засыпания, количества и длительности пробуждений, качества и эффективности сна. Корректируйте свой режим, если на то есть основания. Индекс эффективности сна 90% или более, и при этом у вас сохраняется дневная сонливость, увеличьте время пребывания в постели на 15 минут. Индекс 85-90 процентов ничего менять не нужно. Индекс менее 85 процентов не меняйте или даже уменьшите на 15 минут время пребывания в постели. Поменялся ли ваш режим или остался прежним? Запишите ориентиры на следующую неделю. Я ложусь в постель в часов минут. Я нахожусь в постели часов минут. Я встаю утром с постели в часов минут. Сейчас, когда сон уже стабильно налаживается, пришло время для работы с негативными мыслями. Вам предстоит избавиться от мыслительных стопоров, которые тормозят возвращение здорового сна. Ваши негативные мысли. Мысли типичного инсомника до знакомства с когнитивно-поведенческой терапией. Люди должны спать не менее 8 часов, чтобы хорошо функционировать на следующий день. У меня будет нервный срыв, если я сегодня плохо посплю. Я потерял всякий контроль над моим сном. Я не спал всю прошлую ночь. И в следующую точно не засну. Я не могу заснуть без снотворного. Моя кровать это просто ночной кошмар. Если я поздно засну или буду плохо спать ночью, то обязательно надо на следующий день поспать подольше утром или лечь днём. Надо заставить себя уснуть. Когда не высплюсь, ненавижу весь мир. Мои близкие не поддерживают меня. Никто не может мне помочь. И так далее. Месяц назад вы бы поставили в этом списке несколько галочек, не так ли? Но если вы хорошо поработали в предшествующей неделе, внимательно читали книгу и осмысливали прочитанное, то сейчас у вас уже нет ошибочного мнения о том, что всем людям надо спать по единой норме. Потребности срочно отоспаться после плохой ночи, истерик по поводу недосыпания и его якобы большого вреда, пристрастие к приёму снотворного, мысли о том, что все враги и никто не поможет. Самые злые и упаднические мысли уже прошли. Взамен в голове обосновались правильные. Потребность во сне отличается у разных людей. Не обязательно спать 8 часов каждую ночь. Моё функционирование не сильно нарушится, даже если я посплю плохо. Моё дневное функционирование только частично зависит от моего сна. Если я думаю, что совсем не сплю, то это мне кажется, такого не бывает. Скорее всего, я сплю дольше, чем мне кажется. Плохое самочувствие, агрессия, злость, плаксивость, депрессивность это скорее результат моего отношения к бессоннице, чем объективного состояния. Объективно моё состояние лучше, чем я себя чувствую. Даже если я поспал не очень хорошо, это не сильно отразится на моей внешности. Если я раньше мог нормально функционировать, не поспав ночь, то и сейчас смогу, несмотря на то, что я стал старше. Если я просплю приблизительно пять с половиной часов, то мой организм уже получит достаточное количество сна для более-менее полноценной активности. Если я не очень хорошо поспал прошлой ночью, то сегодня ночью посплю лучше. Мой сон улучшается по мере проведения программы. Вроде бы всё идёт правильно, но при этом у многих остаются какие-то неопределённые переживания, то ли беспокойство, то ли напряжение, то ли ещё что-то. А вдруг бессонница вернётся? А вдруг моё состояние снова ухудшится? А если я не смогу полностью восстановить свой сон? На почве этой неуверенности постепенно пропадает мотивация. Начинаются поблажки, погрешности в соблюдении ключевых правил программы. Вы допускаете в голове возможность неблагоприятного исхода, а значит, разрешаете бессоннице остаться с вами ещё на какое-то время. Конечно, просто так переключиться с негативных мыслей на позитивные трудно. Это требует определённой работы. Используйте двухшаговую методику, приведённую ниже, для борьбы с негативными установками в отношении сна. Шаг первый мысленный фильтр. Поставьте себе своеобразный мысленный фильтр. Фиксируйте и записывайте все мысли о сне и бессоннице, которые имеют следующие черты. Вы думаете о своём сне что-то хорошее, однако после этого хочется сказать "но" и добавить сомнение, контраргумент. Вы пытаетесь оправдаться своими особенностями или чертами характера, с которыми ничего не можете поделать. Вы чувствуете или вам кажется, что будет так Они иначе. Вы строите негативные прогнозы без основания. Ваши выводы обосновываются чьим-то личным опытом, словами людей, не являющихся специалистами в области сна, в том числе врачей других специальностей или статьями из интернета. Например, всё идёт неплохо, но это ещё не значит, что всё однозначно закончится успехом. Я недисциплинированный слабый со слабым здоровьем и так далее, у меня не получится дойти до конца. Я чувствую, что мой сон не сможет стать таким же хорошим, как раньше. Мой сон получается слишком медленно, наверное, у меня ничего не выйдет. А ведь у моей бабушки тоже была бессонница, и она так и не смогла от неё избавиться. Наверное, у меня тоже так будет. Подумайте и напишите свои варианты негативных мыслей. Шаг 2. Обезвреживание негативных мыслей. Любая мысль это просто мысль, динамичное мимолётное событие в вашем мозге. Это не истина, и её можно опровергнуть чем-то более сильным, логичным доводом, научным фактом. Обезвреживание негативной мысли состоит из трёх простых вопросов. Первый. Какие есть доказательства того, что мысль верна? Второй. Какие есть доказательства того, что мысль ошибочна? Третий. Какую новую мысль можно сформулировать в результате? Пример. Исходная мысль. Так как раньше у меня не получалось победить бессонницу, то и в этот раз не получится. Доказательство того, что мысль правильная. Я так чувствую. У меня был опыт попытки лечения бессонницы. Доказательство того, что мысль неправильная. Я не провидец и объективно не могу быть уверен, что чувствую правильно. У меня хроническая неорганическая бессонница. Раньше я лечил бессонницу средствами, которые неэффективны в этой ситуации: снотворные травы. Первая линия лечения хронической неорганической бессонницы когнитивно-поведенческая терапия. Сейчас я как раз прохожу программу этой терапии. Она срабатывала у сотен тысяч людей, должна сработать и у меня. Новая мысль. Раньше я лечил бессонницу неправильно и зря терял время. Сейчас я действую правильно, и скоро мой сон восстановится. Попробуйте поработать таким же образом с другими мыслями. Исходная мысль, аргументы за, аргументы против, переформулированная мысль. Так и выглядит работа. Возникла негативная мысль. Поняли, что она неправильная. Переформулировали её на новую. И всякий раз, когда в голову возвращается старая мысль, вы себя поправляете и проговариваете про себя новую. Так вы постепенно научитесь мыслить объективно и позитивно, и процесс восстановления сна пойдёт быстрее. Резюме по рекомендациям к неделе 4. Прежние рекомендации. Первое. Заполняйте дневник сна каждый день.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 Минус время отхода ко сну. Пункт 6. Неделя 5. Техники релаксации. Итоги недели 4 и режим на неделю 5. Прошёл месяц с первого дня программы. Месяц. Последние 3 недели вы активно работаете над своим сном. И за это время, согласитесь, ваш сон стал куда более дисциплинированным и управляемым. Некоторым людям, которых мы ведем в рамках очной или онлайн программы, за это время уже удается дойти практически до нормы. Есть и другие, которым нужны именно все шесть недель подбора, подстройки и работы, чтобы стабилизировать свой сон. Каждая ситуация индивидуальна. Если вы впереди планеты всей, Порадуйтесь за себя и закрепите достигнутое оставшимися двумя неделями программы. Если вы пока ещё не чувствуете, что подобрали нужные параметры сна, это тоже нормально. Процесс продолжается, и у вас есть ещё целых 2 недели, чтобы стабилизироваться. Продуктивно ли продвигается работа над негативными мыслями? Удаётся ли думать позитивно? Вы уже знаете, что делать. Оцените свои обобщённые данные по прошедшей неделе. Индекс эффективности сна 90% или выше, при этом у вас сохраняется дневная сонливость. Увеличьте время пребывания в постели на 15 минут. Индекс 85-90%, ничего менять не нужно. Индекс менее 85%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 Когда люди слышат о релаксационных техниках от бессонницы, они не всегда понимают, что это такое. Они ждут, что мы раскроем им секрет спецназовцев, который позволит засыпать за минуту. Другие полагают, что мы попросим их зажечь благовония, принять на коврике позу лотоса и начать медитировать, а они будут сидеть, глупо себя чувствовать и испытывать дискомфорт от затекающих ног вместо обещанной релаксации. На самом деле, не то и не другое. Мы просто научим вас успокаиваться и расслабляться, чтобы затем было легче заснуть. Релаксация не разовая задача, а глубокая и очень важная работа. Перестаньте считать овец. Счёт овец это вовсе не метод релаксации для подавляющего большинства людей с бессонницей, и даже наоборот. Пока вы ведёте счёт, проходят минуты, И десятки минут вылёживания в постели без сна. А это только закрепляет связь постель равно бессонница. Когда счёт переваливает за пару сотен, появляются подавленность и раздражение по поводу того, что всё ещё не получается уснуть. А это дополнительный стимул к активации нервной системы. Кроме того, во время счёта человек постоянно сверяется со своими ощущениями. Ну как? Мне уже хочется спать. А теперь попытки контролировать и отслеживать сонливость ещё сильнее мешают засыпанию. Как стресс не даёт вам спать, и что мы будем с этим делать? Только не говорите, что у вас в жизни нет стресса, вы абсолютно спокойны и дополнительное расслабление вам не требуется. Если бы не требовалось, не было бы у вас бессонницы. Что такое стресс? Не только лишь синоним эмоционального потрясения, хотя этот термин часто трактуют именно так. Под словом стресс понимается не просто нервно-психическое напряжение, а любые изменения и факторы, которые нарушают биологическую стабильность организма, вынуждая его адаптироваться. Ваша бессонница возникла на фоне стресса. Развод, буря негативных эмоций мешает сну. Шумные соседи за стенкой, звуки не дают спать. Перелёт через несколько часовых поясов, организм путает день и ночь. Всё это стрессы. Нарушение постоянства внутренней среды организма, адаптация к которому происходит с некоторыми потерями, а именно с потерей нормального сна. Сейчас стресс, послуживший причиной бессонницы, возможно, уже прошёл, но у вас есть другие На любого человека постоянно действуют четыре группы стрессов. Факторы окружающей среды. После жаркого лета пришла прохладная осень, в квартире включили отопление, из-за чего изменились температура и влажность воздуха. Смена погоды, переезд всё это стресс. Физические факторы. Дефицит витаминов, плохое самочувствие, заболевания, недостаток сна, возрастные изменения. Социальные факторы, межличностные проблемы, должностные обязанности, публичные выступления, пополнение в семье, изменение социального статуса, новые действующие лица в прежнем круге общения, всё, что исходит и зависит от людей и общества. Мысли и эмоции, переживания и тревоги о различных проблемах, о собственном состоянии, перспективах, самоопределение. обо всём, что имеет для вас значение. Кроме того, сама ваша бессонница это неизменный поставщик трёх из четырёх перечисленных групп стрессов. Тех, что исходят из вашего физического состояния: короткий прерывистый сон ночью, головная боль, плохое самочувствие, слабость, упадок сил днём. Тех, что исходят из вашего эмоционального состояния и мыслей. Раздражительность, ощущение беспомощности, злость, боязнь не заснуть, фиксация на проблеме бессонницы и так далее. Социальных: непонимание окружающими вашей проблемы со сном, опыт неэффективного лечения у врачей, проблемы с общением на фоне плохого самочувствия после бессонных ночей и так далее. Таким образом, стрессов вокруг вас на самом деле немало, и это может дополнительно мешать сну. Чтобы уснуть, надо быть спокойным, расслабленным физически и психологически, уверенным в том, что сон придёт. А если человек в стрессе, он всегда напряжён. Стресс это угроза, а значит, органы чувств возбуждены, мыслительная деятельность активна, мозг в тонусе. Как уснуть в таком состоянии? У тебя горит дом, иди поспи. Более того, когда человек напряжён психологически, он не может быть расслаблен физически. Есть угроза, и мы напрягаемся, группируемся. Наверняка вы испытывали чувство скованности, неприятное ощущение, боли в шее, спине, голове, когда вы что называется на нервах. Итак, напряжение разума, мысли, эмоции приводят к напряжению тела. С этим нам и предстоит начать системно бороться, чтобы достичь искомой релаксации. И делать вы это будете не только перед сном, но и днём. Вам помогут: техника время беспокойства, релаксационные упражнения, майндфулнес, осознанное созерцание, организация времени перед сном. Техника время беспокойства. Серьёзная проблема большинства инсомников состоит в том, что они тревожны и привыкли беспокоиться при малейшем поводе. Беспокойство стимулирует нервную систему гораздо сильнее кофеина и создаёт длительный фон эмоционального напряжения. Одна неприятная беседа или иной повод могут привести к тому, что вы будете чувствовать их отголоски много дней и, как следствие, ночей. Во многих случаях тревожность и беспокойство не какие-то неискоренимые черты характера, а своего рода вредная привычка. Приложив некоторые усилия, с ней можно справиться. Техника время беспокойства сосредотачивает все нежелательные мысли, переживания и тревоги в отдельном коротком промежутке времени, чтобы большую часть дня и вечера они вас не беспокоили. Суть в том, что вы намечаете себе конкретное время раз в день, в течение которого разрешаете себе беспокоиться обо всём. А в остальное время просто живёте. Если в голову приходят поводы для тревоги, не бросаетесь их обдумывать, а просто коллекционируете в блокноте до той поры, пока не наступит очередное время беспокойства. Напоминает поведение Скарлетт из Унесённых ветром, верно? Я подумаю об этом завтра. Что ж, очевидно, ей это помогало. Пошаговое описание техники приведено ниже. Установите фиксированный отрезок времени для тревоги. Подумайте и наметьте фиксированное время, продолжительность и место для обдумывания ваших проблем и тревог. Установите регулярное расписание для времени беспокойства каждый день. Например, в восемнадцать ноль ноль или сразу после окончания работы, но не дольше тридцати минут. Выбирайте это время не позднее, чем за два часа до сна. Откладывайте тревогу. Когда в течение дня или ночи вы замечаете, что беспокоитесь и фокусируетесь на чем-то неприятном, запишите свои мысли в блокнот или в заметки на телефоне. Пишите коротко, всего несколько слов. чтобы не вовлекаться в ситуацию. Примите решение подумать о своих тревогах позже, во время беспокойства. Когда наступает время беспокойства. Думайте о том, что вы записали, только если это всё ещё вас беспокоит. Если поводы для тревоги больше не кажутся важными, думать о них не обязательно. Если вы не успели подумать обо всём за отведённый период, отложите оставшиеся мысли до времени беспокойства следующего дня. Сначала вы по привычке будете тревожиться не только в отведённое время, но постепенно нужный навык сформируется. Некоторые наши пациенты сначала недооценивают эту технику, но потом признаются, что она стала одним из главных приобретений программы лечения бессонницы. Наш пациент Александр. Я не был уверен, что оно того стоит. Попробовал эту технику только потому, что не хотел потом упрекать себя, мол, где-то не доработал. Мысли и тревоги были частью меня и беспокоили постоянно. Но днём они шли малозаметным фоном, а вечером и ночью, когда их не заслоняли работа и дела, звучали в полную мощь. Это мешало. И я начал практиковать время беспокойства. Свои тревоги я записывал в тетрадь. Когда после работы садился в машину, чтобы ехать домой, клал тетрадь открытую на странице текущего дня на свободное сидение и на обратном пути заглядывал туда, беспокоясь обо всем по списку. Это занимало двадцать-двадцать пять минут всю дорогу. Со временем я начал получать своеобразное злорадное удовольствие от откладывания плохих мыслей и тревог. Мол, сейчас я займусь своими делами, а когда придёт время, уж я-то с этими сволочами разберусь. Где-то через недели две стало получаться уже весьма эффективно. Представить не мог, как это разгрузит мою жизнь в целом. Она как будто сразу стала спокойнее, когда я перестал купаться в тревоге днём и ночью. Считаю, что именно поэтому мне удалось справиться с ночными пробуждениями. Сейчас Если просыпаюсь ночью, снова легко засыпаю минут за 5, а раньше мог по часу или два просто лежать и думать. Запланируйте время, место и продолжительность выполнения техники время беспокойства. Mindfulness осознанное созерцание. Еще один фактор, который увеличивает беспокойство, поддерживает нервную систему в активном состоянии и мешает расслаблению, бардак в голове. Когда вы плохо спите, волей или неволей вы его создаете. Из-за плохого сна страдает работоспособность, откладываются дела, нарушаются планы, разваливается режим дня и ваш привычный жизненный уклад. Из-за этого вы можете чувствовать себя дезориентированным, потерянным, нестабильным. Не самое успокаивающее состояние. Жизнь вокруг идёт в своём ритме, а у вас нет сил, чтобы за этим ритмом поспевать. Вы постоянно живёте в состоянии многозадачности. У вас в голове вертятся десятки мыслей, намерений, планов, обязательств, обещаний и пометок, только бы не забыть. Всё время добавляются новые мысли и дела. Из-за этого система ваших приоритетов, срочность, важность разных пунктов постоянно меняется. В итоге возникает ощущение, что делать вам надо всё сразу и ещё вчера. Такое состояние нервирует, потому что разбираться в этой груде всего сложно и долго, а сил нет. Плетясь в этой унылой колее, вы недовольны настоящим, и в каком-то смысле вы отказываетесь от него. В пользу мысли о прошлом, где был сон и было хорошо, в пользу размышления о не определённом будущем, в котором быть может найдётся способ выздороветь. От настоящего, в котором вы прямо сейчас можете сделать что-то существенное для своего сна, бессонница отвлекает. Практикуя майндфулнес, вы концентрируетесь на текущем моменте. Вы убираете из сознания даже то, что произошло минуту назад. И не пытайтесь предсказать, что будет через минуту. Вы просто позволяете вашему мозгу быть в состоянии сейчас. Например, если вы принимаете пищу, то думаете именно о приёме пищи, а не о том, что вам сказал начальник перед обедом или что нужно будет сделать сразу после завершения обеда. Mindfulness предполагает только простое наблюдение, без желания что-то изменить или исправить. Это позволяет уменьшить тревожность, упорядочить ход мыслей, отказаться от лишних мыслей и переживаний, понять, что для вас важнее всего, избавиться от ненужного груза в голове, научиться реагировать на все жизненные ситуации с большим спокойствием и ясностью, реже испытывать немотивированное раздражение и злость, поддерживать способность системно работать над своим сном. упражнение на осознанное созерцание. В начале необходимо сконцентрироваться на дыхании. Не старайтесь контролировать, ускорять, замедлять или углублять дыхание. Только наблюдайте за ним. Даже если вы концентрируетесь на дыхании, ваше сознание может отвлекаться на воспоминания, беспокойство о будущем. Старайтесь вернуть ваше внимание к дыханию. Используйте дыхание как якорь. Каждый раз, когда возникает какая-то мысль или чувство, признайте их. Не анализируйте и не оценивайте, только признайте, что они появились, и вернитесь к дыханию. Гоните все мысли о чём-то далёком или не связанном с данным моментом. Поначалу потренируйтесь около 5 минут. Можно постепенно увеличивать длительность тренировки до 10, 15 или 20 минут. Вы можете применять принципы осознанного созерцания и в повседневной жизни: во время приёма пищи, разговора, игры с детьми или любой другой активности или отдыха. Вы только должны всю полноту вашего внимания сосредоточить именно на том, что делаете в конкретный момент, и не думать, что делали ранее или собираетесь сделать в будущем. Это требует отключения автопилота. и концентрации на настоящем. В следующий раз, когда вы начнёте принимать пищу, постарайтесь сконцентрироваться на этом процессе. Как она выглядит, из чего приготовлена, как она приготовлена, какие ощущения возникают во рту, как она пережёвывается. Медленно жуйте, ощутите вкус и консистенцию. Перед глотанием сконцентрируйтесь на этом процессе. Почувствуйте, как комок пищи проходит в желудок. Или понаблюдайте, как вы ходите. Сконцентрируйтесь на ощущениях в ногах и стопах. Осознайте, что для того, чтобы сделать каждый шаг, у вас задействованы десятки мышц. Ощутите перенос тяжести с ноги на ногу. Подумайте, как себя чувствуют ваши колени. Земля мягкая или жёсткая? Если возникают другие мысли, отметьте их, но возвращайтесь снова к осознанию процесса ходьбы. Практикуйте упражнение хотя бы 1-2 раза в день по 5-10 минут в течение месяца. И вы избавитесь от огромного количества ментального и эмоционального хлама. Это улучшит и сон, и жизнь. Попробуйте выполнить упражнение. Каковы ваши впечатления? Запишите, что у вас не получилось, чтобы уделить этому особое внимание в дальнейшем. Релаксационные упражнения. Цель релаксационных упражнений в том, чтобы расслабляться уже не в целом, а в тот момент, когда это необходимо. При хорошем навыке удаётся перейти к спокойному состоянию за несколько минут или даже секунд. Несколько упражнений описаны ниже. Прогрессивная мышечная релаксация. Если вам когда-нибудь делали массаж спины, то наверняка вы слышали что-нибудь вроде: "Вы так напряжены, мышцы как камень". И на протяжении процедуры сами болезненно чувствовали все места, над которыми работал массажист. Напряжение эмоциональное вызывает напряжение физическое. Это всем известный факт. К счастью, этот механизм действует и в обратном направлении. Физическое расслабление мускулатуры вызывает эмоциональное, ментальное расслабление. На достижение выраженной физической релаксации направлена следующая техника. Техника прогрессивной мышечной релаксации разработана американским врачом Эдмундом Джекобсоном в одна тысяча девятьсот двадцатые годы. Она основана на простом физиологическом факте. После напряжения любой мышцы начинается период её автоматического расслабления. Согласно этой методике, чтобы добиться глубокой расслабленности тела, нужно сначала на 10-15 секунд сильно напрячь мышцы, а затем в течение 15-20 секунд сконцентрироваться на возникшем чувстве расслабления в них. Нужно напрягать и расслаблять мышцы тела в таком порядке: руки, лицо, шея, грудь, спина и живот, ноги. С конечностями сначала работайте на доминантной стороне, потом на недоминантной. Иными словами, если вы правша, начинать стоит с правой руки, если левша с левой. Внимание, методика даст эффект только в том случае, Если напрягать мышцы с максимально возможной силой до жжения в них. Упражнение. Дыхание. Дышите медленно и спокойно. Сосредоточьтесь на своём дыхании. Через 1-2 минуты приступайте к мышечному упражнению.